Доктор Хейдок перебил её со свойственной ему бесторемонностью. "Да-да, последствия типичные для этой разновидности гриппа. Что вам нужно, так это какое-нибудь укрепляющее средство, которое вас взбодрит?" Мисс Марплс со вздохом кивнула. "Больше того, продолжил доктор Хейдок, лекарство уже у меня в кармане". И он положил на одеяло продолживатый конверт.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 Но он предпочёл вернуться в родные края. И здесь тут уж сплошная романтика. Он приобрёл брошенное поместье во Флигеле, которого провёл детство. В особняке Кингсдин Хаус никто не жил уже почти 17 лет. Постепенно он пришёл в упадок и запустение, и лишь в одном его обитаемом уголке жил пожилой смотритель с женой.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 Затем появился отряд садовников. За ними последовала вереница фургонов, груженных мебелью. Дом был готов, прибыли слуги, и наконец дорогой лимузин доставил Гаррис с супругой к парадному крыльцу. Вся деревня поспешила отреагировать на это событие, и миссис Прайс, владелица самого большого в деревне дома, считающая себя главой местного общества, разослала приглашения на вечер, устраиваемый в честь новобрачных. Праздник удался на славу. Некоторые леди даже шили ради него новые платья. Все горели возбуждением, любопытством, страстным желанием наконец увидеть это легендарное существо. Говорят, всё походило на сказку. Мисс Харман, простодушная и невзрачная старая дева, протискиваясь через толпу, образовавшуюся у входа в гостиную, не смогла удержаться и бросила пробный мяч в виде риторического вопроса относительно достоинств приеഴ്ച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 она ещё с ним на колебается, её просто необходимо предупредить. Интересно приходилось ли ей слышать хотя бы что-нибудь о его прежних похождениях. Всё это настолько ужасно возразила мисс Харман. Ей лучше не знать. Представьте себя на её месте, да ещё при том, что аптека у нас лишь одна. Та, которую прежде знали как дочку хозяина табачной лавки, теперь являлась женой мистера Эдджа, аптекаря. Однако для миссис Лакстон, предположила мисс Брэнд, всё-таки лучше иметь дело с бутсом из матч Бенхема, думаю, заметила мисс Хармон. Гэри предложит ей это сам. Ещё один многозначительный взгляд. И всё-таки я полагаю, продолжала настаивать мисс Брэнд, что ей надо знать Какие они звери, воскликнула Кларисса Вейн, обращаясь к своему дяде доктору Хейдеку. Нет, эти люди настоящий зверь. Он посмотрел на неё удивлённо. То была высокая темно-волосая девушка, симпатичная, импульсивная и добросердечная. Её большие карие глаза вспыхнули огнём негодования, когда она продолжила. Все эти драные кошки, все эти сплетни, все эти намёки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 Они выглядят такими счастливыми. Я имею в виду Лакстонов. Молоды, любят друг друга, всё у них так прекрасно. Страшно подумать, что всё это могут испортить намёки, сплетни, на шоптывание и всеобщая бесчеловечность. Хм, понятно, Лариса продолжила. Мы с ним только что разговаривали. Он так счастлив, полон энергии и увлечён и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 Это кому избалованному дитяти фортуны. Но доктора Хейдеке её появление заставило вспомнить припев песенки "Бедная богачка", что была популярна много лет назад. Хрупкая, невысокая фигурка, льняные волосы, завитые в слишком жёсткие кудряшки, обрамляющие лицо и большие с грустинкой синие глаза. Луиза чуть-чуть сутулилась. Бесконечный поток поздравлений утомил её. Скорей бы уйти. Хорошо бы прямо сейчас, пусть Гари лишь намекнёт. Она взглянула на него украдкой. Какой высокий, широкоплечий, всегда такой весёлый посреди этих ужасных, скучных людей. Бедная богачка. Ух, это был вздох облегчения. Гаря вернулся, чтобы бросить на жену полный восхищения взгляд. Они уже ехали домой. "Дорогой", проговорила она. "Какой это был жуткий вечер". Гариус усмехнулся. Да, жутковатый. Не обращай внимания, моя прелесть. Понимаешь, этого нельзя было избежать. Все эти дранные кошки знали меня ещё мальчишкой. Они ужасно расстроились бы, если не получили бы возможности взглянуть на тебя вблизи. Луиза ответила ему гримаской. Нам обязательно придётся теперь их всех принимать? Что? Ну уж нет.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 Интересуются преимущественно выпивкой с собаками и лошадьми. Тебе нужно тоже заняться верховой ездой, тебе это понравится. В Эглинтоне есть конь, которого мне хотелось бы тебе показать. Красавец, прекрасно выезженный, только очень уж наревист. Но это единственный его порок. Автомобиль притормозил, поворачивая к воротам Кингсдена. Внезапно перед ним возникла уродливая фигура, кто-то выскочил на середину дороги перед самой машиной. Гари крутанул руль и выругался едва успев избежать столкновения. Им вслед раздались проклятия. Луиза вцепилась в руку мужа. "Кто это? Это ужасная старуха". Гари помрачнел. Это старая мурга Троиц. Они с мужем жили с смотрителями в старом доме, жили почти 30 лет. А почему она показала тебе кулак? Гари покраснел. Она, ну, ей не понравилось, что дом снесли. Конечно, её уволили. Муж у неё вот уже 2 года как умер. Говорят, после его смерти она стала вести себя странно. Она она не не голодает. представления Луизы о жизни были туманны и в чём-то наивны богатство мешает прямым контактом с реальностью гари рассердился по милой боже луиза что за мысли разумеется я назначил ей пенсию и очень кстати хорошую подыскал для неё новый дом и всё такое тогда чего же ей нужно спросила сбитая с толку луиза гари нахмурился его брови почти соединились на переносице откуда мне знать она с придурью была влюблена в дом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 Не беспокойся так, дорогая. В конце концов ей надоест эта глупая затея с проклятиями. Думаю, это она так просто чудит. Всё далеко не так просто, Галя. Она она ненавидит. Я чувствую, она она желает нам зла. Дорогая, она не ведьма, хотя она ей очень похожа. Ты всё слишком болезненно воспринимаешь. Луиза ничего не ответила. Теперь, когда возбуждение, связанное с вселением в новый дом, прошло, она почувствовала себя на удивление одинокой, прямо место себе не находила. Она привыкла жить в Лондоне и на Ривьере. Понятия не имела, что представляет собой сельская жизнь в Англии, и не имела к ней вкуса. Невежда по части садоводства и разведения цветов, она знала только заключительный этап, а именно как составить букет. Сбаки, ей-папе правде сказать, были совершенно безразличны. Соседи, с которыми приходилось встречаться наводили тоску. Больше всего нравились верховые прогулки, иногда с Гари, а иногда, когда он занимался хозяйством без него. Она ехала не спеша по рощиным и сельским дорогам, наслаждаясь неторопливым шагом красавца коня. Его купил для неё Гари. Но и принц Хэл этот, наверное, самый чуткий из всех гнедых скакунов.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 Старуха молча смотрела на неё, только мутные глазки моргали на хитром и смоглам, как у цыганки лице, обрамлённом седыми космами. В её взгляде читалось недоверие. Луиза подумала, не пьёт ли она? Та ответила плоксивым, но вместе с тем угрожающим тоном: "Спрашиваешь, чего я хочу? За правду. Чего? То, что у меня взяли, то меня выгнали из Кингсдена".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 Это всё так глупо, сказала она. Должно быть, сильно действует тебе на нервы. Знаешь, Кларисса, я я иногда чувствую себя просто напуганной. Сердце так и начинает колотиться в груди. Ерунда, ты не должна допускать, чтобы выходки глупой старухи так на тебя влияли. Она сама скоро от них устанет. Минуту другую Луиза не отвечала. Ну, что скажешь? спросила Кларисса. Луиза помолчала ещё с минуту, затем её прорвало.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 Когда с ними говоришь, возникает чувство, будто нельзя никому верить, вообще никому. Кларисса постаралась её успокоить. Забудь о них, им нечем заняться, кроме сплетен, большинства мерзостей, о которых болтают, они сами же и выдумывают. Жаль, что мы вообще сюда приехали, сказала Луиза. Но Гари здесь так нравится, её голос потеплел. Кларисса подумала, как она обожает его, и проговорила отрывистым голосом: Мне надо идти. Скажу шофёру, чтобы он тебя отвёз. Приезжай опять поскорее. Клариса кивнула. Луиза почувствовала облегчение от приезда своей новой подруги. Вернувшись с гари застал жену приободрившейся и с тех пор просил её чаще приглашать Кларису в их дом. Однажды он сообщил: "Дорогая, у меня есть для тебя хорошие новости". "Какие же?" Я всё устроил с Моргатройд. Знаешь, у неё сын в Америке. Ну, я и устроил, так чтобы она к нему поехала, и оплачу ей проезд. Ой, Гари, как чудесно. Теперь, может быть, я всё-таки полюблю Кингсден. Полюбишь? Да это самое замечательное место на свете. Луиза слегка вздрогнула. Ей было не так просто избавиться от суеверных страхов.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 Темноволосая и симпатичная в прошлом девушка теперь превратилась в достаточно меловидную женщину, правда, несколько прибавившую в весе и с немного погрубевшими чертами, но её большие карие глаза потеплели, когда она произнесла: "Но, ну, разумеется, это я была и очень рада опять вас увидеть. Сколько лет прошло?" Гаре вернулся к Жене. "Это Белла, моя прежняя любовь", объявил он. Когда-то я совсем потерял от неё голову. Помнишь, Белла? Заметь ты сам, это сказал. Ответила миссис Эдж. Луиза рассмеялась. Мой муж обожает встречать старых друзей, проговорила она. О, да, подхватила миссис Эдж. Ну и мы вас не забыли, мистер Гаррик.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 «Что за чепуху? Болтают о старой миссис Мургатройд, будто та колачивается у Кинздена, трясет кулаками и проклинает новый порядок», — неожиданно обратился к племяннице доктор Хэйдог. «Это не чепуха. Все очень серьезно. Луиза ужасно расстраивается». «Скажи, пусть не тревожится. Когда Мургатройды работали смотрителями, они только и делали, что ворчали и жаловались».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 Когда на следующий день доктор Хейдок подошёл к постели больной, он с удовлетворением отметил, что щёки у пациентки порозовели, и вообще мисс Марпл явно ожила. Ну, обратился он к ней: "Каков будет ваш приговор?" "А в чём проблема?" вопросом на вопрос ответила та. "Ах, дорогая, мне или вам объяснять?"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 Теперь, похоже, начинаю понимать. Конечно, всё сходится. Гарри Лакстон, когда-то восхищался Беллой Эдж, этойкой бойкой смуглянкой. Ваша племянница Клариса принадлежит к тому же самому типу, но его бедная жёнушка была совершенно другой, светловолосая и меланхоличный, совсем не его тип. Так что совершенно ясно, он женился ради денег, и убийцей стал из-за них.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 Но как всё-таки ему удалось подстроить убийство жены? Что вы скажете? Мисс Марпл помолчала несколько минут, уставившись в одну точку задумчивыми голубыми глазами. Всё было рассчитано по минутам. Ведь люди из Фурбона с хлебом должны были стать свидетелями. Они действительно видели старуху и, разумеется, приписали испу клошади её появлению.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 Он всё объяснит шоком или чем-нибудь в этом роде. Доктор Хейдек молча кивнул. А почему заподозрили что-то неладное вы, спросила мисс Марпл. Для этого не нужна была какая-то особенная догадливость с моей стороны, ответил доктор Хейдек. Ведь всем хорошо известно, что убийца всегда так горд своей сообразительностью, что не принимает должных мер предосторожности. Я как раз начал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 Так что вышибал вам, дорогая мисс Марпл, и вышибал мне за прописанное лекарство. Сегодня вы уже вполне похожи на саму себя.